«Марья Николаевна, а вы зайдите с той стороны, поправьте», — прибавила она. «Поди, пожалуйста, у меня в маленьком мешочке скляночку», — обратилась она к мужу. «Знаешь, в боковом карманчике принеси, пожалуйста, а покуда здесь уберут совсем». Вернувшись со склянкой, Левин нашел уже больного уложенным и все вокруг него совершенно измененным.